Бонд сказал, что ничего не слышал, просто стукнулся по глупому односудно, но увидел все, что было нужно, и уплыл. Успех полный. Констебль ему очень помог. Спасибо. Спокойной ночи. По утру Бонд встретится с комиссаром. Пытаясь твердо держаться на ногах, Бонд крадучись пробирался по узкому переулку, где оставил ф о р т Лейтера. Он добрался до отеля, позвонил Лейтеру, и они вместе отправились в к о м и с с а р и а т Бонд рассказал, что произошло и что он обнаружил. Теперь возможность ошибки не беспокоила его, он готов сообщить обо всем. В Лондоне сейчас 8 часов утра, меньше 40 часов до времени че. По крайней мере половина мозаики. сложилась встроенную картину. Он не мог больше ждать. Так и сделай, решительно сказал Лейтер. А я отправлю копию в церу и сам подпишу с под ней. И даже больше. Я вызову Манту, скажу, что е ы подошла сюда. Да? Изумился Бонд. Что это с тобой, приятель? Понимаешь, я тут слонялся вокруг казино, присматривался к этим акционерам и плодоискателям. Они держались группами по несколько человек, изображая отдыхающих, но без особого успеха. Актерских данных маловато. Один у Наргу отдувался за всех и веселился, как школьник на каникулах, а остальные больше походили на частных сыщиков. или банду алькапоны после удачного налета на государственный банк Соединенных Штатов. Сидят, понимаешь, в смокингах, при сигарах, попивают шампанское, создают видимость беспечного настроения, но душок от них идет. Каждый, кто работал в ц р у или ФБР, его з а м и л и ю у ч у е т этот душок. Правда, ни одной знакомой рожи я не видел, пока не набрел на одного такого маленького с морщинистым лбом, в очках с толстыми линзами, ну прямо мормон по ошибке попавший в бордель. Он все время озирался и всем, кто к нему обращался, говорил, что это чудесное местечко и он здесь страшно развлекается, а сам сидел с угрюмым видом и г р а л с н о г т и И лицо его мне было явно знакомо. Я точно знал, что где-то видел его раньше. Ну, ты знаешь, как это бывает. Я поломал немного голову, а потом пошел к п о р т е и я так с т у х м ы л о ч к о й говорю ему, что вот м о л встретил бывшего одноклассника, он меня узнал, а я хоть у бей не могу вспомнить, как его зовут. Не могли бы вы мне помочь? Он пошел со мной, я показал ему этого типа, он вернулся к к о н т о р к е просмотрел ч л е н с к и е билеты. И показал мне тот, что меня интересовал. Этого типа зовут Траут э м и л ь Траут. Паспорт шведский из группы л а р г а с яхты. Лейтер сделал паузу. Думаю, что мне помог шведский паспорт. Он посмотрел на Бонда. п о м н и ш что у Субъекта Котц физика из Восточной Германии. Он перебежал лет пять назад и выдал разведке все, что знал. з а т и м исчез благодаря жирному куску, который получил за информацию и залег на дно в Швейцарии. Джеймс, я ручаюсь, что это тот самый тип. И вот досье проходило через мои руки, когда я еще был в ц р у в Вашингтоне. Я видел его рожу только в досье, но никаких сомнений быть не может. А теперь скажи, какого чёрта нужно этому высококвалифицированному физику на борту тарелки, а? Еще одно совпадение, не так ли? Они подъехали к м и м и е с а р и а т у Свет горел только на первом этаже. Бонд велел доложить о них дежурному сержанту. Они с Лейтером поднялись к себе. Остановившись в центре комнаты, он посмотрел на Лейтера и сказал: «Это решающий д о в о а ф е л и к с Что будем теперь делать?» Учитывая то, что тебе удалось выяснить сегодня вечером, я бы задержал всю компанию по подозрению, безо всяких разговоров. По подозрению в чем? Ларгу выпутается в пять минут, как только вызовет своего адвоката.